— Пресвятая Богородица! — вскричала мисс Виттертон. — Вы знакомы с мистером Гудекером? Живет не слишком роскошно, жена еле сводит концы с концами на то маленькое жаловне, которое он получает. Закончил одно из самых приличных учебных заведений, похожее разлив 1890 года. Думаю, это оксфорд Нет, скорее кэбл Интеллектуально развит ровно настолько, насколько позволяет сан, и жизненные интересы ограничиваются приходом. — Ярый христианин! — Он тебя услышит, — сердито прошептала харет Почтенный джентльмен подошел к лумбе перед домом, склонился к георгинам и поверх очков бросил быстрый взгляд в сторону окна гостиной. — Клянусь Богом, ты прав. Но почему ты решил, что он ярый христианин? — Ну ты же знаешь мои методы, Уотсон. Посмотри на четки в руках. Часы на колокольне пробили 8 Время утренней молитвы уже давно прошло. «Как тебе все это удается, Питер?» «Сам не знаю», — ответил он, слегка покраснев. «Просто я так устроен. Что бы я ни делал, глаз постоянно цепляется за всякие мелочи». «Ой, ты моя прелесть!» — хари погладила его по щеке. «Но ведь это же так утомительно!» Совершенно сбитая с толку, мисс Твиттертон попыталась объяснить. «Он, наверное, пришел поговорить о репетиции». По средам вечером у нас репетиция церковного хора. Всегда по средам. Наш дорогой викарий ходит и всех предупреждает. — Конечно, — покачал головой Питер, — по средам всегда репетиция церковного хора. Ничто не меняется в старой доброй Англии. Харри, ты сделала прекрасный выбор. Лучшего дома для медового месяца не найти. Я чувствую себя на 20 лет моложе. Викарий подошел к дому, и Питер поспешно отскочил от окна. Может быть, вы мне и не поверите, мисс Твиттертон, но я тоже когда-то пел в церковном хоре вместе с дочерью кузнеца. Просил благословить усталых путников и посылал проклятие врагу рода человеческого. — Господи, спаси и сохрани нас от адского пламени! — перекрестился мистер Пуффит. Красочный образ напомнил ему о том, зачем, собственно, его сюда пригласили, и он нерешительно двинулся в сторону камина. Викарий вошел в дом. — Дорогой, — мягко сказала Харриет. Мисс Твиттертон решит, что мы с тобой парочка сумасшедших. А мистер Пуффит, наверное, давно уже в этом уверился. — Нет, Миледи, ну что вы? — отозвался мистер Пуффит. — Вы не сумасшедшие, вы просто очень счастливы, и я вас очень хорошо понимаю. — Как джентльмен, джентльмен, — торжественно сказал новоиспеченный муж, — я благодарю вас за эти добрые и умные слова. А где вы проводили свой медовый месяц? — Эрн Милорд, — ответил Пуффит. «Боже мой, конечно! Там, где Джордж Джозеф Смит утопил свою невесту? Как мы об этом не подумали? Харриет!» «Ты чудовище!» — сказала харит «Но ничего у тебя не получится. У нас здесь очень мелкие ванны». Вот именно. Из всего непонятного разговора сознание мисс Твиттертон выхватило хоть одно слово, не нелишенное смысла. «Я сто раз говорила дяде, что нужно поставить нормальные ванны». Не успел Питер предоставить новые доказательства своего помешательства, как вошел бантер и торжественно провозгласил «Преподобный Саймон Гудекер!» Вошел викарий, худощавый, пожилой, гладко выбритый мужчина, с трубкой, торчащей из верхнего кармана, темно-серого, подобающего сану костюма. На рукаве его сюртука была искусно пришита большая круглая заплатка. В его взгляде читалось чувство собственного достоинства, сознание умственного превосходства и полное понимание настоящего, довольно бедственного материального положения. Острый взгляд викария выхватил мисс Твиттертон из группы, представшей его вниманию. Он приложил руку к сердцу и церемонно поклонился. Потом легким кивкол дал понять, что заметил мистера Пуффета и подошел к петру Доброе утро, мистер гудыкер — Скорбно! — сказала мисс Твиттертон и приложила платочек к глазам. — Боже мой! Вам уже рассказали? — Да, конечно! — сказал викарий. — Это и вправду удивительно! Он водрузил на нос очки, прищурился и обратился к Питеру. — Простите, что я вам мешаю. Насколько я понял, мистер Ноукс? — Доброе утро, сэр! Питер решил не дожидаться мисс Твиттертон и представился сам. — Рад вас видеть. Моя фамилия Уимзи, а это моя жена. — Боюсь, вы меня не помните, — сказала Харри. Мистер Гудекер ничуть не изменился за прошедшие 17 лет. Немного посидел, похудел и стал немного ниже ростом. Но это был все тот же мистер Гудекер, которого они с отцом время от времени встречали в старые добрые времена, когда приезжали к больным в Пелкхэм. Видно было, что он ее совсем не узнает. Однако, по его радостному возгласу, Харик поняла, что его взгляд все же отыскал нечто знакомое. К сожалению, это оказался старый блейзер Питера с вышитой на нагрудном кармане эмблемой и надписью ОУГК. «Если не ошибаюсь, выпускник Оксфорда», — спросил викарий, улыбаясь таким счастливым, будто одной этой надписи было бы достаточно, чтобы навеки считать друг друга друзьями. — Беллиолл, сэр, — ответил Питер. — Мэгдален, — парировал мистер гудыкер не догадываясь, что слово «кэббл» намного больше укрепило бы его репутацию. Он схватил Питера за руку и с энтузиазмом потряс. — Господи помилуй, Уимзи из Беллиола, где же мы с вами? — Наверное, гольф? — подсказал Питер. — Да, — уверенно ответил Викари. «Да, — Да-да, гольф и... — Фрэнк, я тебе мешаю? Крачли принес стремянку и большую садовую лейку. «О, нет, сэр, совсем нет!» Он сказал это тоном, который скорее изначал «Да, сэр, очень мешаете!» Викарий проворно отскочил. «Не хотите ли присесть сэр?» — сказал Питер, убирая с одного из стульев старое покрывало. «Спасибо, спасибо!» — благодарно улыбнулся Викарий, потому что Фрэнк пытался установить стремянку как раз в том месте, где он стоял. «Я не должен был бы отнимать у вас время, но гольф, конечно же, и...» «И теперь все мы уже давно команда ветеранов...» — сказал Питер, качая головой. Но викарине так-то просто было сбиться выбранной им темы. — Я уверен, мы еще где-то встречались. — Простите, я не расслышал. Как представил вас ваш слуга, вы, случайно, не лорд Питер Уимзи? — Смешной старый титул, но мой. «Правда?» — вскричал мистер Гудекер. «Конечно, конечно! Лорд Питер Уимзи! Гольф и криминал! Боже мой, какая честь! Мы с женой буквально на днях читали статью в газете. Ужасно интересно о том, как вы раскрыли». «Детектив!» — ахнула мисс Твиттертон и рухнула на застеленный старой простыней диван. «Он совсем безвредный и не кусается, можете мне поверить!» — засмеялась харет — Надеюсь, — продолжал шутливо, нахмурившись мистер Гудекер, — Пеглхэм, вас привело не очередное убийство? — Хотелось бы верить, что нет, — ответил Питер. — Собственно говоря, мы с женой собирались провести здесь медовый месяц в тишине и полном уединении. — Ах, вот как! — воскликнул викарий. — Как это прекрасно! Дай вам бог любви и счастья! Мисс Твиттертон сердито сдвинула брови, увидев огромное черное пятно на паркете вокруг камина. Глубоко вздохнув, она перевела взгляд на присутствующих и чуть не лишилась чувств от теперь уже негодования. Франк Крачли на стремянку, где никто не мог видеть выражение его лица, и строил викарию непочтительные гримасы. Заметив суровый взгляд мисс Виттертон, молодой человек мгновенно принял серьезный вид и принялся старательно поливать огромный кактус. Харриет честно призналась викарию, что очень счастлива, а Питер, согласно кивнув, заметил. Прошли уже 24 часа, а мы все еще женаты. В наше время это настоящий рекорд. Но, видите ли, святой отец, мы ужасно старомодные люди, воспитанные в деревне. Знаете, моя жена выросла в этих местах. Викарий, который раздумал, радоваться ли ему или огорчаться первой части заявления Питера, удивленно посмотрел на харет Она засмеялась и объяснила ему, откуда она и что привело их в Теллбойс. Неизвестно, читал ли мистер Гудекар о громком убийце, о котором писали все газеты или нет, но он не подал виду. Старик улыбнулся и сказал, что рад видеть док дочь доктора Вейна и счастлив познакомиться с новыми членами своего прихода. «Так вы купили этот дом! Боже мой! Надеюсь, мисс Твиттертон, ваш дядя, не собирается покинуть нас?» Мисс Твиттертон, не знавшая, куда себя деть, погодливилось, долгое знакомство, приятные воспоминания и обмен любезностями оживилось. «Вы не поняли, мистер Гудекер, все это просто ужасно! Дядя ни словом не обмолвился о том, что продает дом, ни словом он уехал, или в Роксфорд, или я уже и не знаю куда. Никого не предупредил и оставил дом вот в таком состоянии». «Ну, он, конечно же, скоро вернется», – успокоил ее викарий. Он сказал Фрэнку, что в среду будет дома. Ведь так, Фрэнк? Крачли спустился с лестницы и теперь ползал вокруг огромной деревянной катки, в которой рос второй колючий монстр. Откуда-то снизу раздавался его сдавленный голос. Так он и сказал, мисс Твиттертон. Он плотно сжал губы, как будто в присутствии викария не стал сообщать многие важные подробности этого таинственного дела. Поднялся с колен и, важно, понес лейку к окну. — Но его все еще нигде нет, — сказала мисс Твиттертон. — Все это какая-то ужасная чушь. А бедные лорд и леди Уимзи... Она пустилась в пространное описание событий предыдущей ночи, в котором ключи, трубы, новый гараж, постельное белье, десятичасовой автобус и желание Питера починить электричество смешались в пестрое неразборчивое месиво. Время от времени Викарий сочувственно кивал головой и ахал, но по его растерянным лицу было видно, что он абсолютно ничего не понимал. — Сколько вам пришлось пережить, — наконец печально сказал он, когда мисс Твиттертон совсем выдохлась. — Как жаль! Но если мы с женой можем хоть чем-то вам помочь, леди Уимзи, надеюсь, вы сразу же дадите нам знать? — Большое спасибо, — ответила Харри. Ну, — Но у нас действительно все в порядке. «Я уверен, что мистера Ноукса где-то задержали дела», — сказал викарий. «Или...» — какая-то мысль неожиданно пришла ему в голову. «Письмо пришло не вовремя. Если так, тогда все объясняется очень просто. Наша почта работает, конечно же, прекрасно. но и на старуху бывает проруха. Я думаю, мистер Ноукс сейчас в Броксфорде живой и здоровехонький. Передайте ему, что мне очень жаль, что мы с ним сегодня не встретились. Я хотел пригласить его на концерт церковного благотворительного музыкального фонда». — Поэтому я смелился вас побеспокоить. К сожалению, нам, священникам, постоянно приходится попрошайничать. — А ваш хор еще существует? — спросила харет Помните, вы как-то выступали в Пэкфорте на большом концерте в День Благодарения после войны? На торжественном обеде мы потом сидели рядом и обсуждали церковную музыку. — А вы все еще поете Ава Мария в ля-миноре? И она напела первый такт. Мистер Пуффит который все это время тихонько помалкивал, помогая Крачли и щеткой стирать пыль с колючек несчастного жителя пустыни, встрепенулся и подхватил мелодию мощным басом. «Прекрасно!» – прослезился польщенный мистер Гудекер. «Мы имели большой успех! Мы выступали в Стэнфорде, а на последнем празднике урожая мы пели «Аллилуйя!» Нам аплодировали стоя». «Аллилуйя — Аллилуйя! — зарокотал мистер Пуффит. — Аллилуйя! Аллилуйя! Том смущенно улыбнулся викарии. — Наш солист. А Фрэнк тоже поет в хоре. Мисс Твиттертон подозрительно посмотрела на Крачли, будто проверяя, не собирается ли и он присоединится к Пуффиту, и облегченно вздохнула. А Фрэнк скептически посмотрел на трубочиста и пошел заводить часы. «Ну и, конечно, мисс Виттертон, – продолжал мистер Гудекар, – она аккомпанирует нам на органе».